Эпилог. Из величественного здания гильдии наемников вышла необычная троица. Мальчик в стальных доспехах иноземного образца, в руках он держал алебарду длиной намного выше его роста. На поясе висел меч, торс перекрестили ремни с метательными ножами. Если бы не его довольно небольшой рост, он выглядел бы очень грозно. Второй высокий худощавый парень держался за длинное копье, вид имел немного тщедушный и был одет только в кожаную броню. У их ног косолапил детеныш черного медведя. Мальчик держал в свободной руке медный медальон наемника и внимательно его рассматривал. В него был встроен бесцветный камень, на котором были записаны его данные. Имя, возраст, количество выполненных заданий и их ранг. Насколько мальчик понял из объяснений служащего гильдии, чем больше заданий он успешно выполнит, тем быстрее повысит свой ранг и сможет брать более сложные задания. Теперь он официально числился членом гильдии наемников и мог браться за задания своего ранга, висящие на доске объявлений. Практически в каждом крупном городе были отделения гильдии, так что он всегда мог найти себе работу по вкусу. Ближайшей целью для него стало выполнение заданий и повышение ранга и накопление средств на приобретение летающего корабля. Только купив корабль, он мог постепенно путешествовать по континенту в сторону дома. Ему предстояло очень длительное путешествие, если он хотел вернуться домой. Спрятав пространственный браслет-жетон, он обернулся к своему слуге и торжественно сказал. Пойдем посмотрим, что за задание там есть. Пора начать наше новое приключение. Продолжение следует.